Глава 10. Стратегия 10. Продавай деньги со скидкой. Эта стратегия продаж критически важна в эпоху новой экономики, когда в обществе возникла или, если взять историческую перспективу пошире, вернулась идея ответственного потребления. И людям нужны более веские и убедительные основания, чтобы купить, что они хотят. И что вы хотите им продать. Тут есть и светлая сторона, практически любой товар можно продать в любой момент любому покупателю, если только этот покупатель хочет его купить. А у вас есть убедительная легенда на тему «деньги со скидкой». Категорически необходимо найти способ представить ваше предложение как продажу денег со скидкой. Однажды меня нанял консультантом человек, проводивший тренинги по предотвращению воровства среди работников торгового зала, И на маршруте доставки товара. В прошлом этот парень сам воровал и знал по личному опыту, как это делается. Подобного рода кражи – огромная проблема, на которую не обращают внимания. Например, в среднем мини-маркете убыток от хищений равен или даже превосходит прибыль владельца. Мой эксперт обучал владельцев бизнеса, как исключить эти убытки, и слушатели впадали в экстаз. Благодарственных писем от хозяев магазинов, управляющих с указанием точных сумм, сбереженных в первой же неделе и месяце после семинара, у него было несколько полных коробок. В письмах шла речь об экономии в тысячи долларов на один магазин. Некоторые крупные компании сообщали, что применение усвоенных на семинаре методов принесло им добрую сотню тысяч долларов в первые же пару месяцев. Этот парень абсолютно не понимал, сколько он стоит». Брал всего 500 долларов за однодневный семинар и продавал только маленькую брошюру и шесть аудиозаписей с кратким содержанием семинара. Все в одном пакете за 30 долларов с мелочью. Признаюсь, это была наилегчайшая из всех маркетинговых задач, что мне приходилось решать. Первым делом я посоветовал поднять цены. Я убедил его немедленно утроить тариф с 500 до 1500 долларов. К его, но не моему, изумлению, протестов и убыли клиентов почти не было. Вскоре после этого мы опять подняли цену до 2.500 долларов и клиенты лишь слегка поворчали. Даже при такой цене сделка оставалась столь выгодной для них, что никто не посмел бы громко роптать. По сути дела за 2.500 долларов они могли купить 100 тысяч долларов. Кто отказался бы от такого? И у нас были все доказательства, чтобы эту возможность продемонстрировать. Не прошло и года оплата выросла до 7.500 долларов, а потом еще в два раза, до 15 тысяч долларов. Но на семинары по-прежнему хотело попасть больше клиентов, чем этот эксперт в силах был принять. Весь маркетинг его услуг я построил на одном принципе. Доказать, что мы продаем деньги со скидкой. Другими словами, мы показывали потенциальному клиенту возможность такой жирной и соблазнительной маржи, что отказаться, сколько бы это ни стоило, он просто не мог. Если, конечно, мы обеспечим абсолютные доказательства, что все по-честному. И вот она, секретная волшебная формула всего из шести слов. Докажи, что продаешь деньги со скидкой. Есть множество консультантов по ипотеке, аренде офисов, аудиту коммунальных платежей и сокращению фрахтовых расходов, которые гарантируют клиенту экономию в 10 тысяч долларов как минимум, запрашивая плату всего в тысячу или 2 долларов или процент от сэкономленной суммы. Кто откажется от такой сделки? Вот такую картину денег со скидкой вам и нужно организовать и представить для вашего продукта или сервиса. И тот же основной принцип применим при обсуждении любых других финансовых транзакций. В общем, вы можете продать практически любой товар, если покажете покупателю, что этот товар, а не покупатель, сам покупку, то есть достается, по сути, бесплатно. Секретная волшебная формула всего из шести слов. Докажи, что продаешь деньги со скидкой. Безжалостная истина Дэна Кеннеди номер 8: Лучший способ убедить ближнего расстаться с деньгами и показать, что предстоящий расход на самом деле вовсе не расход, что приобретаемый предмет обходится даром или еще лучше приносит какие-то деньги. Вы, наверное, не столкнетесь с ситуацией, где показать это можно столь же ясно, как в случае с моим экспертом похищением. Мне точно не довелось. Но сама технология в той или иной степени применима к большей части бизнесов. Возможно, придется крепко подумать, поизучать ситуацию, проявить терпение, но, уверяю вас, дело того стоит. И еще как. Иногда это очень зависит от тех, кому вы пытаетесь что-то продать. И хотя я собираюсь поговорить об отборе клиентов далее, сейчас уместно будет упомянуть фактор адресата, и его влияние на ваш доход и успех в продажах. Во множестве случаев единственным фактором, существенно влияющим на доход продажника, оказывается выбор потенциального покупателя. Не товар, который он продает, с его достоинствами и недостатками, не цена, не конкуренты, не квалификация самого продажника, а тот, кому он хочет продать. Костные рекламисты и продажники, не желая признавать, насколько значим фактор адресата, упорно пытаются добиться прогресса, которого в принципе невозможно достичь улучшением предложений, совершенствованием презентаций, оттачиванием умений или наращиванием усилий. Вернемся к нашему эксперту похищением. Для него, когда его вознаграждение подскочило до 15 тысяч долларов, В секторе продуктовой розницы определилась своя точка оптимума. Частный владелец одного или даже двух расположенных по соседству магазинов был не лучшим кандидатом. Проблема воровства у него есть, но общий объем товарных запасов в магазине и суммы продаж недостаточно велики. Корпорация с 30, 40, 50 магазинами тоже не идеал, потому что продавать приходится наемным бизнес-функционерам. А деньги-то крадут не у них. Предприниматели, владеющие сетью от 4 до 12 магазинов, в самый раз. Теперь возьмем, например, путешествие личным самолетом. Будь то арендованный чартер или сверхзвуковой лайнер в поевой собственности. Услуга настолько дорогая, что для большинства деловых людей представить эту ситуацию как покупку денег по дешевке невозможно. Сам я бывает, летая в одиночку и долететь из нашего дома близ Кливленда до Орландо и на другой день или через несколько дней обратно, может стоить 15 тысяч долларов. А компания Continental в первом классе не больше полутора тысяч долларов или трех долларов, если мы с Карлой летим вместе. Конечно, на своем самолете ты получаешь бесплатную парковку с подачей машины и не нужно покупать журналы в аэропорту. Но давайте серьезно. Одна из крайне немногочисленных категорий потребителя, которому можно такое продать, как деньги со скидкой, и люди, чье время невероятно дорого стоит. Будь то почасовая оплата или заключение мега-сделок. Частно практикующие врачи, например, пластические хирурги или эстетические дантисты, говорят о цене времени у кресла. Вот один мой клиент. Донтист, который берет с пациента от 40 тысяч до 100 тысяч долларов и более, и за рабочую смену у зубоврачебного кресла, ему в карман капает примерно 20 тысяч долларов, а в очереди пациентов больше, чем он может принять. Получается, теряет по 20 тысяч долларов за каждый день, пока находится в отъезде. Если он едет на семинар, теряет день на дорогу туда, день на участие и день на обратный путь, то лишается таким образом 60 тысяч долларов. Если же он полетит на семинар на арендованном самолете, прибудет утром, выступит и тем же вечером махнет обратно, то вернет себе 40 тысяч долларов. В похожей ситуации нахожусь и я. Мое время, когда я работаю с клиентами или пишу, стоит примерно 30 тысяч долларов в день. Если я, выбирая арендованный самолет, вместо обычного рейса могу уложиться в меньшую сумму, значит, покупаю деньги со скидкой. Разумеется, чтобы мне вообще продать такую услугу, я должен быть человеком, которому по-настоящему нравится путешествовать таким способом. Но дальше аргумент о деньгах со скидкой здорово помогает. Подобный многоплановый образ идеального потенциального покупателя можно найти для каждого продукта на каждой ценовой ступеньке, и ваш доход и удовольствие от продаж тем резче пойдут вверх, чем больше вы станете продавать только своему идеальному покупателю. Сунь деньги им в карман и подожги. Вы, конечно, слыхали выражение «деньги прожигают карман». Так говорят о человеке, который то и дело тянется к бумажнику, потому что ему не терпится потратить свои кровные. С расчетом на этот зуд магазины мебели и электроники, автосалоны и другие заведения в период подачи налоговых деклараций сажают у себя специалистов по оформлению документов, которые бесплатно составят налоговую декларацию и обеспечат моментальный возврат вычетов. Этот возврат тут же превращается в уголь, прожигающий карман, и клиент вполне вероятно захочет погасить пожар прямо в магазине. Я немало напродавал, суя клиенту деньги в карманы, поджигая их. Вы тоже так можете. Позвольте объяснить. В свое время я продал на миллионы долларов обучающих аудиопрограмм слушателям моих вечерних семинаров для врачей. Семинары были бесплатными, но каждый участник в залог того, что приедет, должен был вносить депозит в 25 долларов, который возмещался в конце семинара. Под занавес, проговорив рекламу и закрывая продажу, я применял «Коломбо». Прием, названный в честь киногероя, в метом плаще, сыгранного Питером Фальком. И знаменитого своим «Да, и вот еще что». И говорил «Да, еще один момент. Вы помните, что вносили 25 долларов в залог участия. И поскольку вы здесь и слово сдержали, ваши деньги вам вернут. Но мы прямо на ваших глазах удвоим возмещение. Добавим 25 долларов своих» чтобы вы сегодня могли вычесть из цены системы полсотни долларов. Зачеркивайте цифру 499 и пишите на своем бланке 449. Даже с аудиторией, которую многие из вас сочтут слишком искушенной для таких трюков, эффект получался удивительный. Моя политика была сунуть им в карманы по 50 долларов и поджечь. Не купив систему, теряешь 50 долларов. А это обидно. Научившись на врачах, я с тех пор тысячи раз использовал такую подводку в режиссировании продаж. Принцип. Сумма, которую вы только что потратили на продукт X, полностью засчитывается в оплату продукта Y, если вы покупаете его в оговоренный срок. В своей собственной практике я долгие годы засчитывал плату за первый день консультации в счет большего проекта если клиент был готов на него подписаться, не сходя с места. И это давало мне почти 100% закрытий с первого касания по продажам на сумму от 50 тысяч долларов до 500 тысяч долларов. Идея проста. Если клиент не покупает или не докупает, он теряет деньги, уже вложенные в покупку или образовавшиеся в кармане. Организуя такую потерю, ты полностью меняешь у потенциального клиента восприятие цены. И переключаешь его внимание с суммы, которую он тратит, на сумму, которую он потеряет, если не решится действовать. Я применял эту тактику и в других групповых продажах, и индивидуальных продажах, и даже в рекламных почтовых рассылках. Строго говоря, в прямом маркетинге скидки и бонусы, действующие до часа Х, это все применение той же стратегии. «Стань продажником добавленной стоимости». Многие профессиональные продажники ощущают угрозу комодитизации тем более, что во многих областях рынка ситуацию или, по крайней мере, ее восприятие участниками усугубляет интернет, радикально облегчающий поиск лучшей цены. Несколько лет назад я выступал на национальной конференции Института сувенирной продукции, где собираются люди, торгующие брендированными раздаточными мелочами типа ручек, мешков для мусора снежных скрипков, брелоков и прочего. Я начал свое выступление со слов «Кто работает с ширпотребом, бросайте». После конференции я получил длинное гневное письмо от одной участницы. Она назвала меня ленивым идиотом, который не почесался даже понять, в чем суть сувенирной коммерции, я оскорбил собравшихся призывом забросить бизнес. Она не уловила мою мысль. Другие люди и в зале, и в сувенирной отрасли, те, с кем я работаю, поняли правильно, что их бизнес коммодитизируется, что безделушки люди ищут просто по цене, и что для процветания нужно думать, как предложить клиенту добавленную стоимость. Чтобы как-то с этим бороться, некоторые разрабатывают многомесячные, пошаговые, четырехсезонные программы удержания и поощрения клиентов, Подразумевающие одаривание теми же самыми сувенирами раз в месяц. Другие предлагают кастомизированные штучки для разных отраслей, вроде жемчужных украшений на день матери специально для рестораторов. Сам жемчуг просто хороший и доступный для всех, такой же можно найти всюду, однако когда он идет в наборе с готовым пакетом промо открытками, купонами, витринными наклейками, настольными призмами меню и даже сайтом, сравнивать цену практически не с чем. Добавленная ценность сделала продажу возможной, да еще и по немалой цене. Один из членов нашей ассоциации, Найджел Уоррл из компании Leisure Vacation Homes, сдает в Орландо, штат Флорида, дома для отдыхающих, и в этом бизнесе у него ценовых конкурентов полный интернет. Но с добавленной ценностью, членством в клубе отпускников и организованными приключениями от экскурсий по закулисью Диснея, до тренировки по программе астронавтов, ралли на редких машинах и многого другого, Найджел не просто выделился среди других, но вообще перевернул доску и оказался единственным в своей категории. И еще я упоминаю его здесь потому, что создавая респектабельный бизнес, он пакетировал арендные предложения и продавал предприятиям, чтобы те дарили их клиентам как бонус за покупку или применяли для стимулирования продаж. Страничка из клиентской рассылки другого члена нашей ассоциации Дианы Куто из Diana's Gourmet Pizzeria содержит отпускной пакет Найджела как бесплатный бонус. Недавно я покупал старинную машину у продавца из Флориды. Покупку предстояло доставить в Огайо, продиагностировать у хорошего механика и где нужно отладить и починить. Предстояло также зарегистрировать ее и получить номера. Автосалон, где я это авто купил, а им управляет еще один член нашей ассоциации, умелый продажник Кит МакКроун из Atomotive Specialty Services, обеспечил доставку и получил машину в Огайо, так что мне не пришлось затрудняться переговорами с транспортной компанией, и перекраивать свой график, чтобы получить груз. По доверенности выправили документы и получили номера. Продиагностировали машину и выслали мне на утверждение факс со списком необходимых работ, поставили в свой гараж, а потом в удобное мне время пригнали домой. Добавленной ценностью здесь было максимальное удобство. Избавление от лишних хлопот, отличный способ добавить ценности с самым разным покупкам особенно если продаешь состоятельным или занятым людям. Таковы насущные вопросы. Как добавить ценности главному продукту вашего бизнеса с тем, чтобы отмежеваться от конкурентов и даже создать под себя целую рыночную нишу? Избежать коммодитизации и не подпадать под сравнение с другими по цене? Стать более привлекательным для определенных клиентов, даже если придется кастомизировать пакет, Из основного и дополнительных предложений под каждого индивидуально. Одним словом, хватит продавать то, что у вас есть. Пора продавать то, что клиенты хотят и не могут купить ни в каком другом месте. По крайней мере, не могут купить в одной упаковке. Имей право сказать «никто другой не…» Максимально лаконично новую экономику можно описать двумя словами. Повышенная требовательность. Требовательность к чему? Ко многому. Ко всему. Но главное требование – уникальность предлагаемых рынку благ. Для продажников, которые упрямо двигают все те же товары и услуги, не добавляя никаких уникальных благ для своей клиентуры, новая экономика будет трудным временем. Большинство профессионалов ответит мне. Но в вашем продукте нет ничего уникального? Положим, но ведь нытьем этого не исправить, верно? Ключевое слово в последней фразе предыдущего абзаца – добавлять. Один из членов нашей ассоциации – весьма успешный финансовый консультант, чьи клиенты – владельцы бизнесов с инвестируемыми активами стоимостью от 5 до 15 миллионов долларов, а специализация – вопросы наследования. Раз в квартал он проводит трехдневные штабы для всех клиентов, куда приглашает крупных юристов, психологов, писателей и экспертов по семейному бизнесу. Клиентам он говорит, никакой другой финансовый консультант не соберет вместе 50-100 владельцев семейных бизнесов, находящихся в похожей финансовой ситуации, чтобы они могли познакомиться, обменяться идеями, помочь друг другу с советом и даже договориться о возможном стратегическом партнерстве. Ключевые слова. Никакой другой финансовый консультант не. Создание добавленной стоимости из ничего. Продавая свой аудиокурс рекламы и маркетинга, а равно и членство в круге посвященных, я нередко прикладываю критический купон который позволяет прислать мне для разбора рекламу, брошюру, продающие письмо и прочее и получить отзыв, что сделано удачно, что оставляет желать лучшего. Это называется получение второго мнения, и за такую консультацию я обычно беру от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов, в зависимости от сложности разбираемого материала. Можно смело утверждать, что каждый купон стоит как минимум 100 долларов аудиокурсу, который на многих моих семинарах продается за 278 долларов, я прикладываю три купона, так что купив на 278 долларов, клиент получает на 300 долларов добавленной ценности. В конце главы я приведу пример такого купона. Это только пример, не дающий права на консультацию. Занятно, что многие продажники зачастую даром предоставляют услуги, имеющие свою ценность потому что не могут продемонстрировать и исчислить их добавленную стоимость. Другие ошибаются, предлагая безлимитные сервисы, которые тем самым нельзя нормировать и оценить. Если я скажу, что вы можете присылать мне материалы для разбора круглый год, в любое время и сколько хотите, стоимость моего предложения никто не сможет определить, так как вы не знаете, сколько раз им воспользуетесь, и условия его будут туманны. Если же я даю вам три сертификата стоимостью по 100 долларов, мы можем легко договориться, что услуг будет на 300 долларов. Ирония в том, что три купона – предложение, ограниченное по сравнению с безлимитным сервисом, однако более убедительное для клиента. Зачастую у продажника есть несколько возможностей усилить ценностное предложение, просто нормировав, исчислив и оценив услуги, включенные в стандартный пакет. Создание добавленной стоимости по номинальной цене. Одно из великих благ интернета – безразмерная книжная полка практически бесплатна. Золотые и бриллиантовые участники круга получают доступ на закрытые сайты, каждый из которых содержит набор архивов, в том числе архив рассылки маркетинговые письма без дураков, и других – расшифровки моих интервью с ведущими рекламистами, маркетологами и экспертами-продажниками, Статьи, каждый месяц дополнительную радиопрограмму и другие подборки, многие с оглавлением. Доступ на сайты – это еще и возможность общения с другими членами ассоциации в сетевых сообществах. Эти ресурсы расширяются, и месяц от месяца становится все ценнее. Существенная добавленная стоимость для членов ассоциации. Нам же предоставить ее не стоит практически ничего. Такой же подход могут использовать и используют многие бизнесы. Из членов нашей ассоциации, о ком не известно, доступ на закрытые сайты с информацией дают своим клиентам юристы и аудиторы, мануальные терапевты, продавцы сувенирной продукции, продавцы страховых полисов, риэлторы, один производитель фармацевтического оборудования и десятки других специалистов. И еще дополнительную ценность создают бонусы, гарантии и талоны спецобслуживание, скидки за всегда ТМ и клубные карты. Дайте волю воображению и найдите вариант, оптимально укладывающийся в ваш бизнес. Добавленная стоимость позволяет вам сделать основной продукт бесплатным. Членство в круге посвященных. Узнать, как мы обеспечиваем для членов нашей ассоциации дополнительную ценность, можно, приняв мое предложение. Три бесплатных месяца в статусе золотого участника. Вы будете даром получать рассылки, вебинары и другие материалы, а также познакомитесь с закрытыми сайтами для золотых партнеров. Страница из рассылки Diana Kutos Gourmet Pizzeria. Выиграй 5 дней в Орландо. Diana скутос Gourmet Pizzeria и Florida Leisure Vacation Homes. Объединили усилия, чтобы предложить вам 5 дней в солнечном Орландо, Флорида. Все, что нужно, заполнить приложенный купон и отправить нам. Чтобы повысить шансы на выигрыш, сделайте заказ между 1 и 31 марта 2009 года. Каждый новый заказ повышает вероятность выигрыша. Представляем Флорида леже Vacation Homes. Приезжайте в Орландо на отдых. Семейное торжество. Романтические каникулы, медовый месяц или просто насладиться солнцем Флориды. Florida LA Vacation Homes поможет вам спланировать волшебное путешествие. Все наши бунгалы оснащены отдельными подогреваемыми бассейнами и находятся в самом завидном курортном районе неподалеку от парка Disney World. В киностудии Universal Studios, парков SeaWorld и Акватика и многих других туристических достопримечательностей Флориды. Критический купон. Пример. Критический купон на 100 долларов. На подачу одного печатного текста, буклета, каталога, письма, рекламного макета или подобного промо-материала на разбор Дэну Кеннеди по почте. Направляйте купон и материалы для разбора по адресу порядок и условия. Купон действителен в течение 12 месяцев от даты приобретения. Оставьте от 4 до 6 недель мистеру Кеннеди на ответ. Не звоните по телефону, консультация предоставляется только по почте. На разбор принимаются как законченные изданные материалы, так и черновики и грубые наброски. Купон обеспечивается только оговоренными услугами. Дополнительные консультации по контракту при условии, что занятость мистера Кеннеди оставляет для этого возможность. О сумме гонорара справляйтесь у мистера Кеннеди. Предупреждаем, что все материалы, направленные на разбор мистеру Кеннеди, в том числе по критическим купонам, могут быть опубликованы как примеры в печатных работах, им создаваемых или редактируемых. Материалы, отправленные на разбор, не возвращаются. Не отправляйте материалы, которые вы не хотели бы придавать огласке.